Недавняя старина «Забыть? Чёрт из два!» «Забыть? Чёрт из два!» Такой плакатик, приклеенный к бамперу автомобиля, мы видели много раз и в самых разных местах. В Америке всем известно, что значит эти три слова. В машине сидит южанин, живущий в Луизиале, Джорджии, Миссисипе или, может быть, в Лобале. Надпись напоминает о знаменитой войне северян и южан, в которой рабовладельческий юг был побежден. Забыть об этом — черт из два. В этой полусерьезной доклеке всего понемногу прежних амбиций, юг остается югом, франдиорство, какая-то дань истории, что было, то было. Надо отметить, американцы тщательно берегут все, что связано с прошлым. Старина Америки неглубокая, тут нет древних замков и крепостей с замшелыми кирпичами, доска по глубоким корням долгое время была так велика, что люди с очень большим карманом покупали в Европе знаменитые замки, мосты и дома. Постройки по кирпичику разбирались, перевозились и в Америке заново собирались. К своей истории, к своей старине, интерес в Америке очень заметен. Все, что стоит внимания, тщательно храняется. Денег на реставрацию, на поддержание порядка исторических мест не жалеют. Но дело не только в деньгах. Патриотическому воспитанию молодежи придается значение очень большое. Автомобильные карты и дорожные справочники берут на учет любую примечательность прошлого. В Пенсильвании, доверившись справочникам, мы навестили местечко, где жил знаменитый Роберт Фултон. Домик, сирень возле домика и доска на столбе. Из надписи ясно изобрел первый пароход, а также земночерпалку. В другом месте доска объясняла, Пенсильвания — это первый в Америке уголь, первая книга, первая нет, электрический свет тесаным камнем, доской, литьем из бронзы и чугуна отмечено все, что следует в истории не забыть. Даже места избиения индейцев, дороги, по которым их изгоняли с плодородных земель, отмечены досками. История. В прекрасном состоянии содержится место рождения Линкольна. Каждый американец, исключая, возможно, белых с южан, мечтает увидеть греенчатый домик с одним окошком, старый дуб и родник, из которого Линкольны брали воду. Также много почтений к памяти Вашингтона. Отмечены не только места сражений за независимости городки, где Вашингтон жил, хоть сколько-нибудь, не забыты даже места ночлегов первого президента. Но тут усердие было даже чрезмерным. Одна из газет, подсчитав все ночлеги, воскликнула: Батюшки, Вашингтон-то всю жизнь проспал. В Америке огромное число памятников, военным, главным образом генералам. Все они, как правило, сидят на бронзовых лошадях. На памятниках Нью-Йорке поза коня имеет особый смысл. Если конь вздыблен, генерал погиб на поле сражения. Если поднята одна нога, генерал умер от ран. Если лошадь спокойно стоит на всех четырех копытах, генерал скончался в постели от старости. Америка любит ясность. Среди бронзового литья есть в Америке памятник не слишком богатый, но симпатичный и очень известный памятник Тому Сойеру и Гекку Фину. Это герои книжные, но слава именно этих героев перешагнула границы Америки. Жалко, что наш маршрут пролегал в стороне от города Ганнибала, где начинал свой путь писатель Сэмюэл Клеменс, известный миру под именем Маркет Вэна, и где стоят теперь два бронзовых подростка, Том и Гет. В устье реки Ниагары мы видели древний форт, построенный в те времена, когда европейцы главным богатством Нового Света считали меха. Согранилась изба из бревен, который на одеяло и безделушки у индейцев меняли бобровые шкурки. Сейчас бревенчатые мостки и кладку из камня, на которой покоятся пушки, оберегают таблички, обращенные к дамам. Леди, пожалуйста, без каблуков. Туристы и студентки с удовольствием тут развались и ходили по мосткам босиком. В противоположном конце Америки в штате Нью-Мексико запомнился городок санта се Единственный в своем роде, ни на что не похожий. Так сказано всюду в энциклопедиях и в брошюрках. Это что-то вроде наших Бухары или Ростова-Великого. После бесконечной череды одинаковых, как близнецы городков Санта-Фе, с давними и нетронутыми мексиканскими постойками, представляется оазисом самобытности. Есть в Санта-Фе колоритная лавка, над дверью которой висит сапог, зажатый в волчьем капкане. Реликвии Старого Запада. Так называется эта торговая точка. Вежливый, обходительный продавец, он же хозяин, показал нам все уголки лапки, напоминавшие музей, и даже провел в чулан, где хранились особые ценности. Перечислим самую малость из того, что мы увидели. Кремниевый нож и кремниевый топор, индейские луки и стрелы, томагавк, который служил и трубкой для курения, бусы из кукурузы, обувка из шкуры скуса, одежда из шкуры койота, Седло, поржавевшие шпоры из тремена, череп бизона, индейские боги, бог кукурузы, бог солнца, бог дождя, толстый черноволосый, бог общего успеха. Тут же ножи для снимания скальпа, и сам скальп, неизвестно когда и кем снятый с пожилого индейца. Эта реликвия стоила дорого — девятьсот долларов. Всякого рода музеев и лавок, торгующих стариной, по дорогам встречается много. Музеев больше всего, пожалуй, автомобильных. За доллар вы можете посмотреть старые доджи, форды, пейджо, мессенденц-бенцы, похожие на пролётки. Коёса деревянные, сигнальный рожок, сверкающий духовой инструмент. Фонарь размером с очень большой арбуз. Передача цепная. Американцы благоголейно шепчутся или видят от восторга, взирая на старину, не такую уж древнюю, моторным повозкам всего лишь за 70. Неясно, будет ли интерес спустя еще 70 лет к нынешним холодильникам, соковыжималкам, фотокамерам, мотоциклам. Сегодня же повозки, колеса от них, седла, подковы, литые печки, клавесины, граммофоны, медные чайники, чугунные котлы и всякий другой инвентарь, служивший Америке до эпохи алюминий и пластмасс, бережно собирается и продается. И за хорошие деньги. Особый спрос на старые седла, котлы и колеса. Почти любая карибская, ведущая в сельский дом или даже в городской особняк, украшена колесом от телеги. Колесо — это символ Америки. На лужайке около дома часто видишь и старый котел на ноги. Предмет же особенной гордости и украшения усадьбы — муншайнер приблизительном переводе «работник в преломном свете», а попросту «самогонный аппарат». Конструкции самые разные — это память о сухом законе. В штате Вирджинии рядом с таким аппаратом хозяин остроумно пристроил лозунг «Южан» «Забыть черта с два».